Явление 15. -е. Иван Палч и Анучкин. Дуняшка, погодите-то, они выйдут. Уходит. Анучкин раскланивается с Еишницей. Еишница. Моё почтение. Анучкин. Э, не с папенькой ли прилесной хозяйки дома имею честь говорить? Еишница. Никак нет. Вовсе не с папенькой. Я даже ещё не имею детей. Канучкин: Ах, извините, извините. Ешница в сторону. Физиогномии этого человека мне что-то подозрительно. Чуть ли он не за тем же сюда пришёл, зачем и я. Вслух: Вы верны меете какую-нибудь надобность к хозяйке дома? Канучкин: Нет, что ж, надобности никакой нет, а так зашёл с прогулки. Ешница в сторону. Вряд Врет. С прогулки. Жениться, подлец, хочет. Слышен звонок. Дуняшка бежит через комнату, отворяет дверь. В синях голоса «Дома! Дома!»